Глава 18 Быстро одевшись, я забрался на самую верхнюю точку форта, последний этаж здания. Это место выполняло и функцию маяка, и была как наблюдательный пост, с которого был виден весь остров. А вокруг острова все было в тумане. На горизонте и правда виднелся корабль, но рассмотреть его было сложно. Туман с каждой секундой становился все плотнее. Я вложил немало энергии в усиление зрения, но это не сильно помогло. «Как думаешь, кто это?» — спросил Сол, который и заметил корабль первым. «Думаю, это не наши. Они бы плыли сразу к форту, а эти будто наблюдают за островом. Если это не Вязовы, то кто?» «Не знаю. Случайно, может, заметили остров. Его на карте нет, вот и решили проверить. А может, пираты? Увидели обломки корабля и хотят поискать выживших. «Работорговля для них — лучший заработок». «Ты думаешь о том же, о чем и я?» посмотрел на меня парень с хитрой ухмылкой. «Да, это наш шанс свалить отсюда, но нужно быть осторожней. Их точно больше, чем нас». «Но они не знают, что их ждет на берегу». «Это верно. Лишь бы не высадились в области действия артефакта. Тогда получится, что мы их защищаем от мутантов. Я до сих пор не знаю радиус действия этой штуки». Если она с обломков корабля покрывала пляж, то это минимум два километра. Не думаю, что они рядом с фортом высадятся. Тоже верно, но и мы не можем пойти на разведку, по крайней мере с артефактом. И что делать? Ждать? А если они уплывут? Соломон явно нервничал, и я его понимал. Прихода Вязовых он не очень-то ждет, ведь они усадили его в тюрьму, а затем отправили сюда. Я пойду один, без артефакта, и зажгу огонь на пляже. Они поймут, что здесь есть выжившие, и начнут высадку. А дальше что? А дальше дело за мутантами. Они убьют первую группу, вторая отправится за ними. Ну а дальше мы переоденемся, и на их же лодках поплывем к кораблю и захватим его. Нас 20 человек всего, умелых бойцов и того меньше. А что делать? Они не настолько тупые, что будут отправлять третью и четвертую группу, когда первые не вернутся. Надо собрать всех, вместе обсудим, что делать дальше». Мы спустились с маяка, а на стене уже собрались все девушки. Мирон, Нова, Артём, Дзен, Хлеб и Денис продолжали закладывать ворота по моему приказу. Люди были очень возбуждены. Кто-то радовался раньше времени, что появился шанс убраться с острова. Кто-то, наоборот, боялся чужаков. «Ну что там? Чей-то корабль?» — первой засыпала меня вопросами Катя. «Не видно. Туман. И что будем делать?» «Пойдем к остальным, подумаем вместе». Мы спустились к нашим каменщикам, я рассказал всем о своих догадках и предложил свой план. «Одному идти без этого артефакта? Ты с ума сошел? Это же верная смерть!» — не поддержал меня Новок. «Он-то не знает о паразите внутри меня, пока никто, к счастью, не знает о нем». «Большую группу мутанты точно заметят, а если не мутанты, то дикари. У меня есть навык невидимости. Одному мне будет легче». «Все равно это очень опасно. Может, лучше подождать прямой рейс в этот форт?» — предложил он. «А ты уверен, что он вообще будет?» «Конечно. Этот остров необходим Вязовым. Мало того, что так тюрьмы освобождаются, так тут еще и кучу артефактов добывают». «Тут он, конечно, прав, но и людей у моего отца не так много. Потеря целого корабля с усиленным экипажем — серьезный урон всему бизнесу. Я бы на его месте не отправлял второй корабль вслепую». Попросил бы поддержку имперского флота, например. Хотя если они не знают, что здесь происходит, то папаше придется выкручиваться самому, чтобы держать всю эту схему в тайне. В общем, возможно, корабль прибудет позже. Возможно, он будет не один. В любом случае, нужно попытаться выбраться любым способом. После обсуждения моего плана все с ним согласились, пусть и нехотя. К ночи туман стал еще плотнее. Через него не было видно даже огней на корабле. Я пробрался через зазор под воротами. Ребятам оставалось заложить лишь пару рядов кладки, после чего войти и выйти из форта будет возможно лишь с помощью подъемника. Артефакт я оставил в надежном месте, припрятав его за одной из статуй, на втором этаже. Перед выходом я еще раз проверил свое снаряжение, убедившись, что все на месте. Меч, небольшой рюкзак с едой, фляга с водой, один кристалл, заполненный энергией. На всякий случай прихватил и арбалет. Шаг за шагом я углублялся в лес, двигаясь в сторону пляжа. В эту же ночь на острове впервые за три недели пошел дождь, отчего он стал еще более зловещим. Земля размокла, ботинки начали скользить по рыхлой грязи. Ночным зрением я пару раз замечал чужие следы, судя по всему, нечеловеческие. Один раз мне даже пришлось остановиться и затаить дыхание, когда вдалеке мелькнула тень одного мутанта с острыми шипами на спине и длинным хвостом. Путь к берегу был тернистым, но меч неплохо помогал прорубаться через заросли, а небольшая подпитка тела позволяла держать хороший темп. Достигнув пляжа, я нашел лагерь Кремня, но развести костер под дождем, естественно, не получалось. Пришлось разжечь его в одном из домов. Вскоре огонь охватил всю постройку. Пламя взвилось к небесам, и даже ливень не мог ему помешать. Я надеялся, что корабль заметит этот огонь сквозь туман. Спустя полчаса туман начал рассеиваться, а дождь стихать. К этому времени огонь уже охватил весь лагерь. Я видел огоньки на корабле, а значит, и этот пожар оттуда точно заметили. Еще через полчаса я заметил приближение двух огоньков к пляжу. Обострив зрение, сумел рассмотреть две лодки, а на них человек двадцать. Решили не мелочиться, а отправить сразу большую группу. Так даже лучше. Я отошел к деревьям и укрылся за густым кустарником между двумя ямами с кольями, заготовленными нами ранее. Огонь угасала, тьма сгущалась, когда я услышал шаги на песке и приглушенный разговор. Прижавшись к стволу, я едва дыша поджидал момент, когда все высадятся на пляж, вооружены саблями и арбалетами, одеты по-разному, доспехи тоже собраны из всего, что нашли. У кого накладки из дубленой кожи, у кого пластинчатый доспех, А кто и вовсе без какой-либо защиты? Это точно не стража или солдаты. Пираты. Эй, есть кто! Мы пришли помочь! хрипловатым голосом заорал один из них. Да тут сгорело все нахрен. И что теперь кто-то же все поджег? Поджег? Ток где все? Тут лагерь нехилый отгрохали. Может, молния бахнула. По башке тебя веслом бахнули. Ты видел молнию? Огром слышал? Не. «Вот и не пари чушь. Смотри, тут жили недавно. Ящики вон рыбой пахнут, вода пресная в бочках. Зашибись, а вы говорили, не будет тут воды». Тот меня прям кольнула досада. И почему я не догадался наполнить воду своей энергией? Это бы ослабило ребят. Но я был уверен, что они сюда за рабами пришли, а не за водой. «Лучше бы тут бухло какое было» и, к их сожалению, мы унесли в форт. Сол с Мироном долго уговаривали меня взять эту ношу. В итоге я согласился, но при условии, что они сами потащат эти бочки через лес. Пираты разбрелись по лагерю в поисках выживших и чего-то полезного. Ну а я, активировав невидимость, пробрался к их лодкам и забрал все весла. Это их хоть немного задержит на пляже. А дальше мутанты сделают свое дело. Я отошел на безопасное расстояние, придерживаясь наблюдательной позиции за густым кустарником. Назад пути уже нет. Пираты скоро поймут, что не одни здесь, и это вызывало во мне волнение. Пульс участился, стуча в висках, но я не стал его замедлять. Мне нравится это чувство. Пираты, не зная, что их ждет, легкомысленно продолжали исследовать лагерь, невольно вынюхивая собственную смерть. Тем временем дождь прекратился окончательно, а тучи начали расходиться. «Рыжий, Барс, расставьте факелы на подходах. Подождем здесь до утра. Может, люди вернутся». Началась возня. Двое парней подошли к лодкам, взяли заготовленные факела, но пропажу весел, к счастью, не обнаружили. Они начали поджигать свои светила и втыкать в песок недалеко от леса. Когда это делали возле моего укрытия, я немного отошел назад. При свете факела меня могли заметить. Однако под ногами предательски хрустнула ветка. «Слышал?» насторожился мужик с большой рыжей бородой можешь зверье местное можешь зверье а может эти поджигатели смотрят из кустов буркнул рыжий борг кажись за нами наблюдают крикнул он повернувшись к остальным че кто гусь якорь гар проверьте что там остальные тоже не расслабляемся к моему укрытию направились трое рыжий с напарником внимательно всматривались в ближайшие к ним кусты Сердце совсем уж заколотилось, как бешеное. Невидимость на перезарядке, назад отходить нельзя, ветки снова хрустнут, и начнется погоня. Хотя, может, это и не худший вариант, но так я смогу спугнуть остальных. Если они вернутся на корабль, потеряв всего пару человек, то сразу же уплывут отсюда. Лучше уж пусть поймают меня, наплету им чего-нибудь. Я быстро скинул себе рюкзак, доспехи и оружие, бросив под куст. Мою возню услышали и ускорились. Однако ребята сразу втроем наступили на яму с кольями. «Ох, не для вас она готовилась. Ну да ладно, и так сойдет». «Ар!» — донесся из ямы предсмертный хрип одного из пиратов. К яме тут же подбежали двое других, зовя остальных на помощь. Пока из сгоревшего лагеря к нам бежала целая орава народу, Рыжий с дружком обошли яму, освещая путь факелом, и обнаружили меня. Я сделал максимально испуганный и безобидный вид. Убивать меня точно не станут. Им нужны рабы и информация. «Борг, нашел тут одного! Не рыпайся, мы не обидим!» Оскалившись, произнес он и схватил меня за руку. Второй взял за другую, и меня силой потянули на пляж. «Во, бараны! Под ноги смотреть за подло!» Глядя в яму, зло буркнул их главарь. «А это чё, местный? Тащите его к лодкам!» «Говоришь по-нашему?» — обратился главарь ко мне. Я быстро закивал головой, давая понять, что понимаю его, но мне очень страшно. «Да ты не боись, мы не обидим, если поможешь нам немного», — оскалился мужик. На вид ему лет сорок с чем-то. Пара шрамов на лице, некоторые зубы отсутствуют, и глаза такие... мерзкие. Его даже смерть троих соратников не очень-то расстроила. «Сразу видно, что ребята не торговцы. Значит, точно пираты. Работорговцы или охотники за сокровищами. Хотя, может, и наемники. Не удивлюсь, если мой отец их отправил». Меня притащили в сгоревший лагерь, обыскали одежду, но при мне ничего не было. «Меня Борг зовут. Помощник капитана на вон том корыте», кивнул он на корабль, протягивая мне руку. Отбросив свою брезгливость, я пожал руку. «Нельзя выходить из роли». «Представься, падаль!» — рявкнул рыжебородый детина. «Тише, рыжий, тише! Видишь, парень боится. Сейчас расслабится и заговорит. Так ведь?» Тоном, с которым обращаются к совсем малым детям, произнес Борг, всматриваясь в мое лицо. Нужно было посильнее грязью измазаться. А я вечером еще и искупался перед выходом. Благо дождь и грязь хоть немного испачкали мою одежду. «Т-т-т-так!» -т Протянул я, отлично изображая дрожание голоса. «Ну, рассказывай, кто ты такой, как тут оказался?» «Я... я... С -с -с -с -с... «Да не волнуйся ты так! Парни, расступитесь. Видите, переживает человек! Черт, дай-ка своего пойла!» «Э, а если он заразный?» — заупрямился худощавый мужик с гнилыми зубами. «И это он еще после меня брезгует?» «Не заразней, чем твои портовые шлюхи!» Команда дружно заржала а мне флягу протянул сам Борг. «Ладно, на вот нормального хлебани они попустят». Я принял железную флягу на вид довольно дорогую. Даже у наших солдат дешманские бурдюки, а тут такая роскошь. Сделав вид, что пью, я на самом деле напитал жидкость своей энергией. Затем вернул помощнику капитана. С -с «Спасибо», — вытирая губы, сказал я. «Ну, расскажи о себе, мне очень интересно». Ты то с того корабля, указал он на обломке нашего судна. Ага, с, -с, -с корабля! Разбились мы. Я выбрал самую правдоподобную версию для своей истории. Оставалось только надеяться, что они не ищут конкретно нас, даже конкретно меня. Как жаль, как жаль! А вы приторговывали чем или путешествовали? Р. -р Рыбаки мы, за тунцом шли, в шторм попали, с курса сбились, а тут мель. Остров ниоткуда взялся. Еще туман этот. «Я ж говорил!» — воскликнул самый молодой паренек из команды. «Туман не просто так появился, как специально!» «Шкет, захлопни пасть!» — буркнул на него Рыжий. «Рыбаки, говоришь?» «Ну да-да-да, мы и тут выживали рыбобывным промыслом». Пока звучало все правдоподобно. Они как раз унюхали рыбу в ящиках. «И сколько ж вас выжило?» «Не знаю. Можешь, человек двадцать?» «А было сколько?» «С сорок семь», — без промедления ответил я. «Какая досада!» — впервые искренне посочувствовал Борг. Но сочувствовал он не нашей утрате, а своей упущенной прибыли. «А где же остальные?» — спросил Рыжий. «В лес ушли. Да там пещера есть. Мы, как корабль ваш, увидели, обрадовались, но испугались. Вдруг пираты какие. Мы люди не военные, драться не умеем. Вот и решили перестраховаться». «Но я вижу, что вы, ребята, нормальные». «Не военные, говоришь?» «А мы на корабле нашли немного доспехов и оружия». «Так это время сейчас такое, сами понимаете. Перестраховаться надо. Купили немного для защиты. Хотя какая там защита, то так, для виду, чтоб пираты не нападали. Они ж, если оружие увидят, решат, что солдаты. И, может, не тронут». Старался я говорить как можно проще по-крестьянски. «Так а ты чего в пещеру не ушел?» «Ну, проследить-то надо было, а вось вы с цепями и ошейниками, значится, рабов ищите». Краем глаза я заметил, как один из пиратов отошел назад, что-то пряча за спиной. И, судя по позвякиванию, как раз-таки цепь, приготовленную для меня. «Ну что ты, какие ж из нас пираты? Мы торговцы. Еду возим, специи, ткани заморские. Пожар заметили, думали, может, помощь кому нужна здесь. Это же ты лагерь поджег». «Угу, кто же еще?» «А ты молния, молния», — отвесил подзатыльника один пират другому. «А лагерь выстроили? Коли эти? Ямы?» «Да не, что вы, тут было уже все. Не знаю, может, еще кто на острове есть, но мы никого не видали». «Куришь?» — неожиданно протянул мне Борг самокрутку и сам закурил. «Не, мне нельзя, легкий не к черту», — соврал я. «Ну, тогда погуляй пока, нам с командой пообщаться нужно». Да, конечно. Дружелюбно ответил я и даже смог улыбнуться. Двое отвели меня в сторону, а остальные начали обсуждать свои дальнейшие действия. Я оживлил энергию в свой слух, и хоть сопровождающие меня пираты общались между собой и для меня звучали слишком громко, я смог расслышать их нехитрый план. «Ну чё, капитану сообщим?» «Не, нахер, сами брать будем. Сюрприз, так сказать, устроим». «Ага, чё-то он хмурый последнее время». «А ты рожу свою видел, на нее посмотришь и вешаться хочется». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» заржала вся команда. «Короче, мужики, я так считаю. Пусть этот идиот проведет нас к пещере. Там никого не обижаем, типа мы такие спасители. Они сами к нам на корабль запрыгнут. А уж там их вяжем, крутим и везем на Баур. А че не в взайрат? Там дороже можно продать. Оно может и дороже, но идти далеко. Еды не хватит, и воды уже нет». Да чё, воды тут можно набрать, а еды, ну, может, и зверье тут есть какое. От кого ж колья поставили, а коли нет, так рыбаков заставим рыбу наловить. Ну, хрен знает, пусть капитан решает. Нам главное доставить этих паскут на корабль. Лады, ну все, зовите этого придурка. Эй, уважаемый, подойди-ка, окликнул меня Борг. Я подошел. Ну, считай, что вам повезло. Места на корабле у нас немного, но двадцать человек поместится. Проводишь нас к своим, мы торопимся просто. Ой, спасибо вам, только это, у нас и заплатить толком нечем. Да ладно тебе, за просто так подвезем. Че, мы не люди, что ли? Спасибо, спасибо, нам до ближайшего порта, дальше не надо. Там уже рассчитаемся, чем сможем, — изобразил я радость. И радость была искренней, так как своим слухом я услышал порыкивание в лесу и треск веток. Мутанты уже окружали пляж.